Глава сорок Я забираю термос с тумбочки Булата и незаметно взвешиваю его в руке. Улыбаюсь, глядя на покачивающийся от легкого ветерка жалюзи. Содержимое исчезло или, по крайней мере, уменьшилось. Бульон ведь можно назвать едой. Значит, Булат, наконец, ест мою еду. Как ты себя чувствуешь? Я вчера разговаривала с Сергеем Валерьевичем, и он сказал, что твои анализы стали лучше. Что-то с тромбоцитами я не совсем поняла. Чувствую себя нормально, отвечает Булат, поднимая глаза от ноутбука, который пару дней назад привез Камиль. Булат ведь долго без работы не может. Завтра выписываюсь. Пакет едва не выпадает у меня из рук. Настолько неожиданной становится эта новость. Как выписывается? Вчера Сергей Валерьевич сказал, что Булату нужно пролежать еще минимум дней пять, пока все показатели придут в норму. Я уже не говорю о том, что он с трудом ходит и постоянно морщится от боли. А как же капельницы? Не проблема. Медсестра будет приезжать. Волнение за его здоровье смешивается с растущим отчаянием. Я еще не готова с ним расстаться. Я слишком привыкла видеть Булата каждый день, трогать за руку, разговаривать. И он ест мою еду. Как все будет потом? Мы ведь не обсуждали наши отношения. Я убеждала себя, что имеющихся в запасе дней достаточно для того, чтобы понять, как быть дальше. А теперь он вернется к себе домой, а как быть мне, для которой дом — это он. Я смотрю на Булата, который в этот момент прикладывает к уху телефону. Ему постоянно звонят с разными вопросами, а он никому не говорит о плохом самочувствии. и Даже в больнице продолжает все контролировать. Так как же мне быть? Если бы я знала, что завтра Булат выпишется что сегодня задержалась бы подольше, чтобы надышаться последними минутами рядом с ним. И ведь нет ни единой возможности убедить его остаться. Сергей Валерьевич наверняка тоже пытался, но разве Булат станет кого-нибудь слушать? Он очень упрямый. Я опускаю пакет с термосом на стул и, воспользовавшись тем, что Булат разговаривает, выскальзываю из палаты. Мне нужно немного пройтись, чтобы привести мысли в порядок. Может быть, составить план на дальнейшую жизнь. Расхаживаю из одного конца коридора в другой, сжимая переносицу, как это делает Булат, когда серьезно задумается. Может быть, это и мне поможет прийти к правильному решению. Поймав любопытный взгляд постовой медсестры, напарницы Жени, натянута ей улыбаюсь, мол, просто гуляю. Решение приходит ко мне спустя пару минут. Уж не знаю, правильное оно или нет, но отказаться от него я не в силах. Слишком много фантазировала на эту тему в последние дни. Я почти вбегаю в палату и впиваюсь взглядом в Булата, который в этот момент как раз откладывает телефон. «Я буду ухаживать за тобой», — выпаливаю чересчур громко и, смутившись, понижая голос. «Когда ты выпишешься, я за тебя волнуюсь и хочу убедиться, что с тобой все будет в порядке. Платить за это не нужно, ты и так давал мне много денег». «Ко мне будет приходить медсестра», — напоминает Булат, изучая меня глазами. «Медсестра будет менять тебе повязку. А кто будет приносить тебе воды, когда ты захочешь пить, разогревать еду? Ты же даже наклониться с трудом можешь, а тебе нужно заботиться. И не пытайся со мной спорить». «Ну вот и где твоя Карина, когда она так нужна», — добавляю мысленно, — «так ни разу не навестила». В глазах Булата появляется насмешливый блеск, и он слегка встряхивает головой, словно чему-то удивляется. «Собак боишься?» — спрашивает спустя паузу. Я не понимающе моргаю. «Собак? Нет, наверное, не боюсь. Я их люблю. Но мама не разрешала заводить, даже Банди выгнала. Если хочешь помочь, придется кормить моего Алабая». «Мне требуется несколько секунд, чтобы осмыслить услышанное. Кормить алабая. Алабаи — это, скорее всего, такая порода. У Булата есть собака. Он почему-то никогда о ней не говорил. Живет, очевидно, у него за городом. Значит, я увижу его дом. Выходит, что Булат согласился с тем, чтобы я о нем заботилась, по крайней мере, первое время. От радости мне хочется запрыгать на месте, Броситься к Булату и крепко обнять, а еще лучше поцеловать в губы. Но я себя вовремя останавливаю. Хватит вести себя, как маленький ребенок. Булату нужна достойная и взрослая девушка рядом. Конечно, я смогу кормить Алабая. Во сколько тебя выписывают? Спрашиваю спокойно и с достоинством. Я подъеду к этому времени. Рот Булата кривится в едва заметной усмешке. Около десяти. Мои ноги ощущаются невесомыми, когда я подхожу к нему и целую в щеку. Вдохнув, машинально задерживаю дыхание. Даже лежа на больничной койке, Булат по-прежнему вкусно пахнет. Тогда увидимся завтра. Как я ни старалась убедить себя не торопиться в больницу к Булату, все равно приезжаю к девяти. Встала я в шесть утра, несмотря на то, что до часу ночи читала про Алабаев. Какая же это, оказывается, большая собака! как медведь. Это сторожевая порода, очень умная и не агрессивная. Андрей, наш сосед, у которого была овчарка, как-то сказал, что собаки чувствуют хороших людей и никогда не причиняют им вреда. По этому поводу я задумалась, а хороший ли я человек? Пришла к выводу, что да, хороший. Совершаю глупости иногда, но не со зла и, как правило, сама же от них страдаю. Когда я вхожу в палату... Булат сидит на краю кровати, одетый в футболку и спортивный треко В повседневной одежде он мне очень нравится. И то, что волосы у него стали длиннее и совсем неуложенные тоже. Он пробегается по мне взглядом, задерживается на сумке, переброшенной через плечо, и медленно встает. Я гипнотизирую его раненый бок, уговаривая не сильно болеть. Сергей Валерьевич сказал что на днях Булат отказался от обезболивающих. «Машина уже внизу», — кивает на дверь. «Пойдем». Тут я с досадой осознаю, что не успела зайти к медсестрам и поблагодарить их за хороший уход, но успокаиваю себя тем, что смогу сделать это в любое другое время. Хочется придержать Булата за локоть, чтобы помочь ему идти, но я знаю, что ему это не понравится. Гордый очень. «Ты же не сам поедешь за рулем?» С опаской смотрю на черный «Мерседес», припаркованный рядом с выходом. «Ты же хотела, чтобы у меня появился водитель», — замечает Булатки, в ком головы приветство вышедшего с водительской стороны мужчину. «Я отвожу глаза, чтобы спрятать ликование». Он помнит. «У тебя тут очень красиво». С восхищением обвожу глазами стены элегантного дома с мансардной крышей, показавшегося в зазоре раздвигающихся ворот. Ох, сколько же здесь места, и все такое ухоженное. Аккуратный зеленый газон, есть бассейн и даже беседка со встроенным грилем. А главное, никаких грядок с огурцами. А здесь кто живет? От любопытства, забыв о манерах, тычу пальцем в аккуратный домик под черепичной крышей по ту сторону бассейна. «Это баня», — отвечает Булат, — проходит вглубь двора и громко свистит. Меньше чем через секунду из-за подстриженных кустов убегает белый пушистый пес. Невероятно красивый и чудовищно огромный. Я впервые вижу Алабая. «Сидеть, Акбаш!» — командует Булат, и когда пес послушно опускается на землю, треплет его за ухом. «Хороший мальчик. Скучал по мне, да?» Пес открывает пасть, высовывая большой розовый язык, и преданно смотрит Булату в глаза, как бы отвечая «Да, очень скучал». Таким я Булата еще не видела. Взгляд мягкий, широко улыбается. Я бы хотела, чтобы он когда-нибудь так смотрел на меня. «Акбаш, смотри, это Таисия!» «Свои, ты понял?» Он делает мне знак, чтобы я подошла ближе. «Погладь его и ничего не бойся!» Я начинаю нервничать. Вдруг я все-таки недостаточно хороший человек и не понравлюсь Акбашу. «Тогда он меня к себе не подпустит!» А Булат поймет, что в его доме и в его жизни мне не место. Я протягиваю руку и осторожно касаюсь мягкого загривка. Алабай сидит смирно и признаков того, что я ему не нравлюсь, не подает. Я облегченно выдыхаю, глажу его более уверенно. Пальцы путаются в густой шерсти, и я делаю пометку. Спросите Булата, можно ли мне расчесать пса. «Привет, Акбаш!» — считаю нужным представиться. «А я Тая». Но Булат зовет меня Таисия. Я хочу с тобой подружиться. Обещаю, что буду хорошо тебя кормить. Алабаи умные и без причины никого не тронут, комментирует наше знакомство Булат. Я улыбаюсь, потому что Акбаш смешно тычется мне в ладонь мокрым носом. Кажется, я все-таки ему понравилась. Я знаю. А что за имя такое, Акбаш? Переводится как «Белая голова». «Раз познакомились, пойдем в дом».